и рыбьи глаза отвернулись от него. «Ну что ж, попробую поискать в Техасе», — сказал он. Ему показалось, что дверца сота скрипнула, открываясь, и он ускорил шаг. Но это всего-навсего один из игроков откупорил новый Роллинг крокс Хлоп! Джек шел, не останавливаясь. Он дошел до конца квартала и оказался на второй улице Уотли,